десятая. «Где рация?» Лысый шагнул к Филину так резко, что идущие рядом с главарем Боцмана Огонюк схватили за оружие. «Где она?» Гадюку, как все дошел впереди, Красавчик плелся сзади. На него обратились взгляды остановившихся бандитов. «А я че?» – с вызовом проныл Красавчик. «Вы же сам сказали бросить его!» «Кто тебе сказал?» Сжав кулаки, Лысый шагнул к нему. «Да Боцман сказал!» «Слишком много поклажем, брось тот пятнистый!» Охранники не и часа повернулись к бандиту. После приключений в долине оба не казались манекенами с витрины оружейного магазина. Теперь они выглядели, как манекены, которых хорошенько обваляли в грязи. Боцман сказал, «Радисонцева штормозила только, идем дальше, а то шульга свалит». Он повернулся, но лысы схватил его за плечо. И тогда Боцман, сбросив его руку, ударил охранника в грудь. Вернее, хотел ударить, да не вышло. Тот быстро шагнул в бок, схватил его за локоть, за предплечье. Долбаная джиу-джису! Или, может, кунг-фу какой-нибудь? Бандит в этих делах не разбирался. свистнул воздух воздуха в ушах он обнаружил, что лежит на земле, печатавшись в нее щекой, правая рука вывернута за спину, больно выгнутую кисть крепко держит и что-то давит между лопаток. А, ну да, подошва, дай мне, что же еще? Боцман зарычал. Несколько стволов уставились на охранников. Шрамы лысы достали пистолеты. Первый водил своими стороны в сторону от огонька к вернувшемуся гадюке обратно. Второй целился Филина. Тот был единственный, кто не схватился за оружие. Даже красавчик, поначалу застывший на месте, лишь удивленно лупающий глазами, вдруг ойкнул, сбросил рюкзак и залихватски выхватил свои револьверы. «Дебилы!» – рявкнул снизу боцман. «Нам шульгу догонять надо, а не...» «Нужна станция!» перебил Лысый. «Мы обязаны выходить на связь с шефом». «Нет времени», отрезал Филин. «Он ждет нашего доклада». Главарь пожал плечами. «Вы двое можете идти назад, а мы за шульгой». «Мы не знаем зону». «Ваши проблемы». «Отпусти его». «Отпустить?» Лысому, наконец, изменила выдержка. Присев, он приставил к задолку ботсмана ствол. «Я его пристрелю сейчас». «Отправь двух человек вместе с ним». Охранник показал подбородком на шрама. «Назад за станцией». «Мы отошли недалеко, они нас догонят!» Все посмотрели на Филина. Он кивнул головой, огоньку жердем, те шагнули к нему. Главар что-то негромко им сказал и снова повернулся к Лысому. «Ладно, эти двое пойдут. Но учти, в долине уже кто угодно мог появиться, если наткнуться на банду». «Ну так пусть идут быстрее!» «Гненеш, будь осторожен!» Шрам кивнул. «Ну давай, потопали!» Жертв заторопился назад, и когда вся троица исчезла за ближайшим мусорным холмом, Лыс отпустил руку Боцмана. «Филин, если с нами что случится, тебе это не сойдет с рук». Главарь молча отвернулся, и тут скачивший Боцман с ревом вмазал Лысому. И снова не попал. Чертов каратист поднырнул под рукой, костяшками пальцев зарядил бандиту по почкам и отскочил при небоевую стойку. Боцман, сморшившись, схватился за бок. «Оставь!» – бросил Филин. «Пошли!» «Тупой!» — сказал Боцман охраннику, направляя за главарем. «Оба тупые! Мы бы уже догнали его, теперь снова отстали из-за вас!» Лысый молчал, а Боцман, поравнявшись с Филином, сказал, «Надо бы в обход кого-то послать». «В обход?» — переспросил главарь. «Мы сейчас через центр свалки движемся. Видишь, мусор сплошной. Бегом тут никак не получится ни у нас, ни у Шульги. Гадюка, мы правильно идем?» Шагающий впереди разведчик оглянулся и двумя пальцами ткнул перед собой, показывая, что уверен. Беллицы там, они свернули куда-то. «Ну вот, значит, они тоже по железякам этим шкандыбают», — продолжил Боцман. «А правее там дорога есть земляная. По ней быстрее можно. Если по той дороге послать кого-то в обход, они смогут к каналу выйти и там засаду устроить. С двух сторон шульгу зажмён, как в тиски». Филин поразмыслил сказал. «Вернутся гонёк жердюм, их вперёд пошлём. И этого». Он ткнул пальцем назад, указывая на Лысова. «С ними». «Только огонек с жердем?» – Боцман покосился на главаря. Лицо того было непроницаемое. Присев за шинами на курточке, Тимур переспросил, как отвлечь. Снорки скакали, как полоумные обезьяны. Некоторые прыгали по крышам контейнеров, другие бегали по земле между ними, а на самом большом контейнере, стоящем вертикально, восседал крупный мутант в огромном черном противогазе. И уходить с этого места они, похоже, не собирались. «Справа трамплин», – старик показал. «Вижу. Ну и что, как над ним воздух дрожит, тоже видишь?» Тимур присмотрелся. «Ага, это каскадный трамплин». Он кинул взгляд через плечо. «Старик, чухайся быстрее, чё ты мемлишь? Они же вот-вот здесь будут. Не суетись, молодой», – ответил сталкер, снимая берданку с плеча. И Тимур снова ощутил себя зеленым новичком рядом со старшим напарником. норки любопытные, сразу сбегутся смотреть, что там такое. А вот канава, по ней ползи». мне ползти». Хм, «Ну не, мне же с ревматизмом моим». «Да я и не втисну с нее, уж больно она узкая». Тимур оглядел его широкую горбатую спину решил, что таки да, он не втиснется. «Давай, молодой, ствол в зубы и вперед. Не, сейчас, погоди». Старик оглядел землю вокруг, поднял гнутый электрод с куском цемента на конце и протянул Тимуру. «Плотную к трамплиму не подходи». Брось метров за 5-7 и сразу назад, только тихо. Сюда не возвращайся. Видишь канистру возле оврага. За ней сверни, я пойду вперед, там встретимся». «Ладно, понял», – проворчал Тимур, недовольный, что им командует. Он засунул беретту за пояс, на четвереньках обогнул шины, улегся и пополз. Добравшись до неглубокой извилистой канавы, полной мусора и бурьяна, забрался в нее и последовал дальше, цепляясь одеждой за железяки и царапая ладони. Вдали они были по-прежнему тихо, и никто не появился. Вода из лыжи утекла окончательно. Обнажившееся дно напоминало пейзаж планеты, которую постигла экологическая катастрофа. Обойдя углубление, бандиты и шрам увидели пятнистый бугор у подножия холма с эскаватором. Жерт, подмихнув огоньку, сказал «Это ваша радиостанция, служивый!» «Вы же видите, что она!» – произнес шрам. «Ну так хватай, да идем назад быстрее!» Шрам заспешил к рюкзаку, жерт и огонек за ним. Первый бандит сунул руку под куртку, второй начал копаться в сумке. Жерт, увидев это, забеспокоился и скоро шаг пошептал «Ну не вздумай!». Шрам, не оборачиваясь, произнес «Мы пропустили время доклада, шеф ждет, надо выйти на связь немедленно». «Тю! Ты совсем дурак, служивый?» Удивился жерт, нагоняя его. «Наша главная задача – заломать Шульгу и артефакт у него отобрать. А ты пока связываться будешь, Шульга уйти может. И толку. Будешь докладывать своему начальству, что цель сбежала, пока ты докладывал про это начальство. Где логика? Где разум?» Шрам, пожав плечами, наклонился к рюкзаку, и тогда жертва с криком. «Огонек, давай!» – накинул ему на шею веревку, которую достал из-под куртки. Второй бандит прыгнул вперед, развернулся и вмазал охраннику кулаком в брюхо. Шрама согнула пополам, жердь навалился на него, затягивая веревку. Огонек отскочил в сторону льхадрично, копаясь в сумке. Шрам дернулся, локтем врезал жердю по ребрам, потом откинул голову и затылком разбил бандиту нос. «Помогай!» – засипел тот, продолжая душить. Но огонек не спешил помогать, а рука сидящего на корточке шрама уже скользнула под клапан на боковом кармане рюкзака, уже потянула оттуда что-то. Клацнула зажигалка, вспыхнул огонь. Жертв с воплем отскочил, бросив веревку, и объятая синий-зеленым пламенем бутылка разорвалась у ног охранника. Вспышка полыхнула на всю долину. Жертв покатился по земле. Загоревшийся шрам с криком вскочил и тут же упал. Пламя было каким-то очень уж жарким, и очень уж быстро она сожрала мокрую, пропитанную жидкой грязью одежду, которая вообще-то и гореть не должна. Шрам, превратившийся в темный силуэт, едва различимый в сине-зелено гудящих портуберанцах, несколько раз дернулся и затих. Огонь, то и дело взрывающийся снопами искр, полал еще несколько секунд, потом опал и почти сразу исчез. Все, что осталось от человека и рюкзака, лежало посреди растекшейся по земле масляной этой лужи, по которой еще пробегали язычки огня. Жертв встал. Вспышка оставила на его груди темное пятно, ресницы и брови бандита обгорели, но ну, в целом он не пострадал. «Ум-маньяк!» – он показал довольному Ганьку кулак. «Дорвался псих больной!» «Зачем его поджигать было? Задушили бы и все дела!» «А чего бы и не поджечь?» – возразил Огонек. «Он выглядел счастливым». «Ладно». Назад пошли. Снорки скакали по контейнерам, ухали, качали хоботами противогазов. Тимур полз мимо стоящей прямо над оврогом цисцерны, когда вверху раздался стук. Он замер, скосив глаза. На цисцерне сидел вожак снорков, перемахнувший сюда с контейнера. Ну и здоровяк. Плечи широкие, руки длинные, башка огромная, до тому же весь покрыт какими-то... влажными пятнами, мутант присел на корточки, широко расставив колени и упираясь к кулаками. Голова медленно поворачивалась, качался хобот, в тусклых круглых стеклах отразался пижас свалки. Тимур лежал неподвижно, лишь рука сжимающая беретту постепенно распрямлялась, вытаскивая оружие из-за ремня. Хотя такой пистолет против снорка, как пневматическое ружье из тира против слона, в него пару пуль надо садить, чтобы он только внимание на тебя обратил. Одна надежда. Старик из-за шин тоже в тварь целится из берданки своей. Вожак посмотрел в сторону Тимура. Сейчас заметит. От контейнеров донеслось уханье, и вожак резко обернулся. Тимур не видел, но по звуку понял, неподалеку сцепились два снорка. Он рискнул приподнять голову. Канала в этом месте была совсем не глубокой, так что удалось разглядеть, как одна тварь, у которой хобот на противогазе был оторван, прыжки прыжке ударила другую ногами в грудь. Бутант вот упал с контейнера и бесхоботный прыгнул за ним. Вожак угрожающе ухнул и поскакал назад. Переведя дух, Тимур пополз дальше, то и дело выглядывая. Дручины снова возникли на крыше контейнера, вожак прыгнул к ним, схватил бесхоботного и швырнул железную стенку. Тот свалился на землю, поднялся, мотая головой и попрыгал прочь. Соперник помчался за ним, оба пропали между контейнерами. В конце канавы Тимур остановился. В тени под грудой мусора слабо пульсировал пузырь мутного газа. Вокруг на земле валились ржавые гайки, рваные куски жести, арматуры электроды, палки, какие-то ветки, доски и листья. Он оглянулся на пирамиду из шин, и приподнявшийся старик кивнул ему. Примерившись, Тимур швырнул в аномалию электрод с куском цемента на конце. Раздался стук, потом шипение. Вотсман не мог сдержать ухмылки. Впервые лицо Лысого выражало нормальное человеческое чувство. И это был страх. Он попятился, почти заторавленно оглядел шестерых бандитов, повторил. «Как погиб?» «Говорю тебе, жарко сработало. Прям возле рюкзака притаилась, гадина». Жерт был сама искренность. «Не было там никакой жарки». «Ну так появилась, браток, это же аномалии. Они то там, то здесь выскакивают. И где неж нее попал?» не попал даже, а просто слишком подошел. Я к нему, понимаешь, прыгнул, назад дернуть хотел, но не успел. Он как полыхнет. Жерт подался к Лысому, и тот снова попятился, не убирая руки с пистолета в кубре «Ты гляди, гляди! Видишь, у меня волосы опалены. Это о той же вспышке, только я дальше стоял». «Ну скажи, Огонек!» а то кивнул тот. Лысый переводил взгляд с одного на другого. «А почему тебя так зовут?» вдруг спросил он. «Почему, Огонек?» «А он у нас все с Огоньком делает!» – хохотнул жертв. Филину надоели разборки, но он не стал ничего говорить, просто развернулся и зашагал дальше. Сидящий на корточках гадюка вскочил и заспешил впереди всех. За главарем направились Красавчик, Огонек, Жертв Боцман. Он одного не понимал, почему Филин не скомандует пристрелить Лысого. Но потом вспомнил про засаду возле канала, которую сам же на советову устроить. Вот для чего командир охранника институтского решил использовать. На жаль, хотелось прямо сейчас садить ему поле вража. Боцман потер запястье, он до сих пор ноет зараза. Ну что, торчишь там? крикнул он, оглянувшись. За нами топай, а то как дружок твой в аномалию попадешь». И зашагал за остальными, прислушиваясь на ходу. За мусорным холмом ухнули с норки. Пузырь газа мутнел, съеживался, подтягивался к себе мусор и вспучивался, выстреливая им во все стороны. Куски железа лязгали о стен контейнера, со стуком падали на землю, втыкались в склон мусорной кучи. Вожак снорков повернулся к оврагу. Остальные мутанты прекратили беспорядочно скакать по контейнерам. Один за одним направились к источнику шума, но оглянулись на вожака и замерли тихо ухо. Тимур полз как можно быстро, слыша шупение аномалии, лязг и шелест позади. Выплюнутая трамплином гайка стукнула по темечкам, нойкнул, зажал рот и замер. Ругаясь про себя, пополз быстрее. Он не видел, что вожак уже скачет к трамплину, и за ним устремились остальные мутанты, но по звукам понял – стая перемещается. Приподняв голову, Тимур обнаружил, что достиг стоящей возле канавы цисцерны. И еще увидел, что старика за шинами больше нет. Далеко позади аномалия, пульсируя тусклым светом, раз за разом всасывала себе мусор и расшвыривала его вокруг. Вожак сел на коры ближайшего контейнера, уставившись вниз. Остальные снорки сновали вокруг трамплина, взволнованно ухо и толкаясь. Один спрыгнул на кучу мусора, но вершина под его ногами поехала, и он заскользил вниз. Тут как раз трамплин дал очередной зал Получив приличный заряд мусора в башку, в грудь брюха брюхо, снорк с визгом рванулся в бок по склону. Остальные радостно заухали. Громче всех смеялся маленький снорк в деревом противогазе. Можак на контейнере вдруг резко выбросил в сторону руку и поймал выпущенную трамплином гайку. Покрутил ее, морщил вместе с обтягивающей его грубой зеленой резиной и швырнул в маленького снорка. С глухим стуком гайка отлетела от темени, мутант упал, как подкошенный. Приподнялся, тряся головой. Остальные заохали еще громче и стали кружить вокруг в него пальцами и подхваченными с земли палками. Тимур выпался за врага, на четвереньках обогнув цистерну, поспешил на перерез старику, который полз с контейнером со стороны шин. Путь был пока свободен. Все снорки возбужденно скакали вокруг аномалии, ухая, как полоумные совы. Сталкеры одновременно доползли до широкого просвета между уходящими вдаль рядами контейнеров и вскочили. Старик прошептал. «Не звука. У нас пять минут где-то». Они побежали. Выскочив на крае пустыря, боссман сказал. «Стойте все!» «И тихо!» Бандиты остановились. Гадюк, успевший пересечь треть расстояния, отделяющего отряд от лабиринта контейнеров, присел на корточки. Впереди немного правее скакали снорки. Мимо них можно было пройти, если взять влево, но там отряд уперся бы в сплошной ряд контейнеров, стоящие к тому же в два яруса. Чтобы углубиться в лабиринт с этой стороны, надо подойти к нему прямо по центру, где зияет широкий проход. Туда попасть можно, понял Боцман, но придется лечь и ползти медленно, осторожно, тихо, чтобы не привлечь снорков. Он повернулся к Филину. «Надо решать». «Хорошо, командуй», — сказал глава. «Эй, ты!» — оклинкнул Боцман охранника. «Как тебя?» «Меня зовут Владлен», — ровным голосом произнес тот. «Да, Владлен, слушай сюда. Мышь ульгу теперь окружить можешь. Пойдешь в засаду». Лысый колебался. Чувствовал, должно быть подвох. Чтобы подтолкнуть его, Боцман сделанным безразличием, пожал плечами. «Ну, как хочешь». «Огонек, жертв и...» — он глянул на красавчика. «Так, и ты тоже. Идите в обход, залежете у канала за рощей. Огонек, ты эти места знаешь, ты командуешь. Я думаю, шульга к вам быстрее выйдет, чем мы его догоним. Значит, валите, пацана, слизень берете и нас не ждете, сразу в схрон вертаетесь». «Почему сразу в схрон?» — перебил Лысый. «Пусть ждут!» — Боцман покачал головой. «Опасно там торчать. каждой лишней минуты смертельны, может быть». «Почему?» — спросил Лысый. Боссман замялся, не зная, что соврать. И тут в разговор вступил жертв, у которого с этим проблем никогда не было. «Да потому что в канале знаешь, какие мутанища живут?» Он развел длинные руки и, подавшись к охраннику, выдохнул ему в лицо. «Во! Такие страшные! Скажи, огонек!» С зубами, щупальцами. «Людё под воду утаскивают и жрут там, как сволочи! Нигде больше в зоне таких нет!» Он замолчал, когда лысый резко поднял руку и сказал. «При тут мутанты в канале?» Жертв поморгал, закрыл рот, открыл рот И снова заголосил с напором. «Так они же на берег вылазят, тю! Ты совсем в зоне не шаришь, служивый! Бутанты из канала по всей округе знамениты. Их так и называют – канальи. Они из воды выскакивают, и как давай гоняться за тем, кто на берегу, хватают и в воду таскивают, и там жрут гадины. Зачем же в таком месте устраивать засаду? А как еще сейчас пацана догнать? Ведь из-за вас же отстали. Одна возможность теперь осталась. Ну все, мы пошли, покедова». Обхватив огонька за плечи, жертвь потащил его влево, в обход лабиринта контейнеров, где тянулась земляная дорога. Красавчик, поправив лямки рюкзака, заспешил следом. Лысый взглянул на Филина, на Боцмана, вслед уходящим бандитам и пошел за ними. «Огонек старший», – сказал Боцман и тихо добавил, обращаясь к Филину. «Ползем?» «Сколько тебе в приданке патрона?» – спросил Тимур. «И к пистолету еще есть?» «Один магазин только, который в рукояти», – ответил старик. а кружишку моему еще почти полная жестянка. Полная жестянка – это штук 20 вряд ли больше. Вот и я говорю, много патронов. Тимур покачал головой. Они торопливо шагали между двумя рядами контейнеров. Солнце светило вовсе, от нагретого металла шло тепло. Впереди проход поворачивал, что дальше не видно. Надо было умереть шаг. По зоне ведь не бегают, здесь крадутся, а то и ползком. Но позади были снорки, а еще дальше бандиты-филины, и приходилось бежать, наплевав на бунтующие инстинкты, которые буквально кричали «притормози, двигайся медленно, бесшумно». «Дальше что делать будем?» – спросил Тимур. «Если уйдем сейчас от них?» «Да не уйдем же», – ответил старик. «Придется бой принимать, догонят, мы же первые, им за нами легче». Это было правдой. В зоне всегда быстрее двигается тот, кто идет последним. но ну, вот хотя бы те же снорки. сталкером пришлось тратить время, чтобы отвлечь их. А бандиты сейчас смогут без остановок проползти следом, пока мутанты сгрудились вокруг трамплины. Или не успеют. Было бы хорошо, если бы не успели. Старик остановился в поворот, а Тимур тоже. Ух ты, сказал он. Снорки собрались вокруг аномалии, некоторые скакали по контейнерам, другие замерли, разглядывая стреляющий мусором трамплин. Маленький снорк опять показал себя, пробежал мимо слишком близко, и выпущенный аномалией болт врезал ему по ребрам. Мутант упал, скачил и метнулся за ближайшее прикрытие. Вслед ему полетела очередная порция мусора. Снорки загоготали. Вожак сидел на том же месте. В тусклых стеклах противогаза отражалась пульсирующая блеклым светом аномалия и пустырь, по которым очень медленно пробирались три человека. Трамплин уже не так сильно выбрасывал мусор, да и шипел потише. Он успокаивался. За поворотом ржавые волосы образовали густой полог, протянувшийся между двумя контейнерами в метре над землей. «Раньше такого не было здесь!» Старик подошел ближе, пригнулся, заглядывая под полог. «Придется под ним!» — Тимур тоже заглянул. «Там бандиты, да еще и трамплин сейчас утихнет. Давай быстрее!» Они улеглись на прогретую солнцем землю и поползли. Стало темнее и прохладнее. Жгучие волосы шелестели над головой. И это было страшно. Сердце заколотилось чаще. В горле застрял комок, который никак не удалось склотнуть. Тимур прижимался к земле, иногда бросая косые взгляды на старика. Тот не мог распластаться так же, как молодой спутник. Горбатая спина почти касалась полога. «А если коснется...» Он остановился, увидев человеческий скелет слева под стенкой контейнера. В ребрах его лежал артефакт под названием «Морской еж». Тимур прошептал. «Видишь?» «Не тормози, молодой!» Откликнулся старик. Трамплин уже считает, что отключился. «Но это еще не значит, что снорки за нами поскачут. Главное, не шуметь. Тогда они там дольше будут крутиться и...» Пробив ржавые волосы, рядом свалился снорк в противогазе без хобота. Весь полог дрогнул, опустился ниже. Лежащий на спине мутант, весь пятнистый от крови, задергался и, выбросив руку, схватил Тимур за плечо. Тот выдернул из-за ремня Беретту, но старик приказал – не стреляй, другие прибегут. у меня сцапал, ключицу раздавит. Ржавые волосы местами ободрали со снорка кожу. Мутант бился затылком о землю, пальцы его сжались так, что Тимур зашипел от боли. Старик быстро пополз вокруг него, цепляя сатулой спиной полок вытащил нож и воткнул в левую глазницу мутанта, пробив круглое стекло. Снорк протяжно охнул Вращая нож, старик погрузил его почти по рукоять Мутант покрепче, сжав на прощание плечо, ухнул и сдох. Сталкеры замерли, тяжело дыша. Аномалия заметно опустилась, теперь она была всего в нескольких сантиметрах над ними. Старик попытался достать нож из глазницы, но понял, что тогда зацепит ржавые волосы и плюнул в досаде. Тимур пополз. Последовавший за ним сталкер непрерывно ругался все те же секунды, которые понадобились им, чтобы вырваться из-под аномалии. Они вскочили, Тимур развернулся с береты наготове и сказал, «Теперь не пройдут здесь бандюги». «То есть пройдут, но сложнее им будут, задержаться «Ты как? Глянь, что там чешется?» Старик повернулся, ржавые волосы стисали часть куртки, свитера и рубахи между лопаток, там, где из крайней сатулости спины напоминала гор. Одежда спасла его, еще немного и аномалия сорвала бы кожу, будто рубанком, а потом взялась бы за то, что под ней. «Нормально, повезло, гляди». Над пологом... На краю контейнера сидел второй снорк, столкнувший вниз бесхоботного. Старик вскинул берданку. Когда ствол обратился в его в сторону, мутант отпрянул и поскакал обратно к краю лабиринта. «Сейчас остальных приведет ходу!» Тимур побежал. Трамплин разбрасывал мусор все слабее, и сноркам становилось скучно. Маленький, с дырявым противогазом, снова рискнул выбраться на груду мусора возле аномалии, где стал забавляться, ловя отдельные железки и швыряя их обратно. Это привлекло других мутантов. Они подобрались ближе, обменялись заинтересованными ухоньями. Потом двое тоже стали ловить вылетающий из трамплина мусор. Вожак неподвижно сидел на вертикальном контейнере. В тусклых стеклах его противогаза отражался пустырь. Издалека донеслось уханье. Он повернул голову. К ним по контейнерам скакал снорк. Впереди проход раздваивался. Влево давай, сказал Тимур на Вправо, ответил старик. Говорю, влево. «Слушайся меня, молодой!» – сталкер повернув вправо. «Ты давно здесь был, а я в том месяце, когда из темной долины вертался. За мной!» Проход стал уже. Образовавшие его контейнеры выселись три яруса, эхо уносило топот вперед и назад, отражаясь от стены. Когда он снова расширился, сталкеры пробежали мимо трех вертикальных железных коробок. У стены первой пульсировал клуб горячего воздуха. «Это что, детонатор?» – удивился Тимур. «Вот это редкость! Я только дважды такую аномалию видел!» Следуя плавному изгибу прохода, они повернули и остановились. Впереди был тупик. Там выселся стоящий на торце контейнер. Плотную к нему слева и справа прижимались длинные ряды железных коробов, густо облепленных ржавыми волосами. «Разорви меня, мясорубка!» Старик растерянно огляделся. Раньше тут волос не было, зато был проход. «Давай назад», — сказал Тимур. «Не успеем. Снорки уже сюда бегут, слышишь?»